быстро собираюсь и, не допив кофе, выбегаю из квартиры, надеясь не столкнуться с Игнатом или того хуже, с его семьей. Мне настолько совестно за ночь в его постели, что на секунду ассоциирую себя с Лесниковой, которая спала с моим мужем. Я честна перед собой и оправдываться мне не в чем, но едкое чувство стыда не желает улетучиваться. Парадоксально, что Игнат был совершенно спокоен, ноль переживаний. Неужели он подобен моему бывшему мужу, который с легким сердцем симпатизирует другой женщине при наличии законной жены? А он симпатизировал? Отматываю к самому началу вчерашний вечер в попытке найти хоть какие-то поползновения в мою сторону. И ничего, совсем. Возможно, я приняла желаемое за действительное, или моя подозрительность приобрела гигантские размеры, и после Орехова каждого встречного мужчину я буду считать неверным? стопнина Нина! Тормози накручивать себя и смотреть на этот мир через призму собственных ошибок. Не ты первая, не ты, увы, последняя наивная дурочка, которая утонула в дорогом человеке, пожертвовав собственным «я». Всю дорогу в офис погружена в тяжелые мысли, корю себя за прометчивость и недальновидность. Алилов предоставил мне жилье, а я умудрилась в первый же день попасть в неловкую ситуацию с единственным жильцом, а по совместительству с соседом. Еще вчера мне выдали временный пропуск, который позволит не объяснять каждый раз охране, кто я и откуда. Сдала паспорт на замену, и теперь единственным удостоверением личности для меня являются права, на которых все еще красуется ненавистная Орехова. Когда-то я гордилась этой фамилией, торжественно представляю нашу семью при знакомстве. Теперь же настойчиво желаю от нее избавиться. — Нина! — меня окликают, а повернувшись, вижу в конце коридора Виту Андреевну, активно подзывающую меня к себе. — Мы сегодня в другом кабинете, потому что у генерального какое-то важное совещание. И правда, вижу, как в открытые двери конференц-зала стекаются важные мужчины в галстуках, среди которых мелькает знакомое, как мне кажется, лицо. Напрягаюсь, вспоминая остатного мужчину в тёмно-зелёном костюме и тихонько охую, тот самый, с которым Полина страстно целовалась в своём кабинете. Неужели сотрудник? Или же один из партнёров владельца Эвиты? Виты? Боюсь, что меня заметят, и, подхватив Виту Андреевну под локоть, спешу скрыться в кабинете. — Что с вами? — останавливает, заглядывая в глаза. «Что-то напугало? Или кто-то? У нас все мирные, вежливые, не нет «Нет-нет, показалось, что увидела знакомого, а потом поняла, что он просто не может здесь работать и вообще быть в Москве!» «Это нормально!» «Кстати, Нина, а вы знаете, сколько в мире похожих друг на друга людей? Много! Очень много!» Трещит безумно, пока мы усаживаемся за стол. Баля, моя напарница на этих своего рода курсах, закатывает глаза – всем своим видом показывая, что нужно подождать окончания рассказа. Так вот о чем мы. Да, о схожести. Вот вы, Нина, чем-то похожи на жену нашего второго генерального Красовского. Очень слегка поджимает губы, рассматривая меня, от чего становится неуютно. Словно сейчас в голове нашего куратора происходит сравнение из серии найти 10 отличий. И не внешностью, нечтостью, а скорее лишь чистостью и свойственным лишь некоторым людям сиянием. К вам хочется прикоснуться, чтобы отдали немного своего тепла, поделились тем, кто в этом нуждается. — Мне никогда такого не говорили, — ошарашена выводами человека, которого знаю второй день. — Согласна, — кивает Валя. — Я тоже заметила, тебе сразу хочется улыбнуться. — Не смущайте меня. Наверное, мне слишком долго не делали комплиментов, и сейчас я чувствую себя человеком, которого хвалят ни за что. А не надо смущаться, Нина, надо использовать это для себя, понимаете? Наседает Корецкая. Пора выйти из зоны комфорта, в которой вы застряли, и двигаться вперед, к своим желаниям. А ваша способность расположить к себе любого в этом поможет. Расположить? В нашей семье за понятие коммуникабельность отвечает преимущественно Яна, способная без мыла влезть во все доступные места и добиться желаемого. Я же всегда лучше промолчу, чем вступлю в конфликт, или перейду к выяснениям отношений. Я учту. По привычке соглашаюсь с куратором, не желая развивать представленную тему. На этом минутка наставлений закончена, и мы, наконец, принимаемся за дело. Валя лениво задает вопросы, кажется, не желая что-либо узнать. А мне интересно все, что вылетает изо рта Виты Андреевны, которая разжевывает, повторяет и заставляет сделать самим. Кажется, время остановилось, потому что объявление об обеде становится неожиданным. Пустой завтрак дает о себе знать, я спешу к лифту, чтобы спуститься на первый этаж и отправиться в кафе в квартале от офиса, который присмотрела еще вчера, когда шла на остановку. Иду по коридору, когда стеклянные двери конференц-зала открываются, и оттуда вываливаются мужчины в галстуках, активно между собой переговариваясь. Среди незнакомых лиц снова вижу кавалера Полины и, юркнув за поворот, жду, когда процессия продвинется вглубь коридора. Даже не знаю, почему так реагирую на совершенно чужого человека. К тому же, уверена, Алилова рассказала любовнику о моей поездке в Москву и встречу с ее мужем. Все же внутри неприятно посасывает, оповещая об опасности и предупреждая, что от этого человека необходимо держаться как можно дальше. «Вы от кого-то прячетесь?» Генеральный возникает из ниоткуда, когда я провожаю взглядом спины мужчин и уже собираюсь продолжить путь к лифту. «Добрый день, Сергей Никматулович!» Спохватившись, приветствую генерального. Совсем нет. «А мне кажется, да, Нина. От кого-то из них?» Проследив мой испуганный взгляд, кивает в сторону тех, с кем пять минут назад заседал в одном помещении. «Вы кого-то из них знаете?» «Нет, никого. Впервые вижу!» Испуганно жмусь к стене, увеличивая между нами расстояние. «Не совсем не нравится взгляд, которым сейчас меня одаривает Алилов», молчаливо ожидая другого ответа. «Посмотрите внимательно, Нина. Возможно, вам знаком высокий мужчина в зеленом костюме?» Темная бровь слегка подскакивает, а мне кажется, что земля горит под ногами, когда я представляю, что именно я могу стать причиной развода генерального с женой. Полина недвусмысленно намекнула, что мой род должен быть закрытым. Мне совсем не по душе стать гонцом, который принес дурные вести, поэтому сжимаю губы, чтобы с них не сорвалось ни единого звука, и стойко выдерживаю суровый взгляд босса. «Простите, но я впервые его вижу, как и всех в этом офисе. Я и с вами-то разговариваю второй раз в жизни». Алилов замирает, подозрительно косясь на меня и обдумывая, стоит ли верить услышанному. Чуть склоняет голову на бок, внимательно присматриваясь, а затем демонстративно выдыхает, выдавливая улыбку. — Что ж, будем считать, что я поверил. Стальные нотки в голосе, словно предупреждение, читать между строк. — Вы устроились в квартире? Переход на другую тему настолько внезапный, что я не сразу нахожусь, что ответить. Да, да, спасибо еще раз. Не знаю, что бы я делала, если бы вы не предложили данный вариант. Благодарность принята. Делает шаг мимо меня, но останавливается, бросая напоследок. Не забывайте здороваться с соседями. Это сейчас был смешок или мне показалось? А если он знает, что случилось вчера вечером? Сама себя останавливаю, увернувшись от лавины паники и мотаю головой. Откуда? Обед проходит, как в тумане. Не могу выбросить из головы опасения, связанные с любовником полины и настойчивость Алилова, который, как мне показалось, не поверил моему вранью, лишь сделав вид, что согласился. Он указал именно на того мужчину, с которым состоит в отношениях его жена. Либо он в курсе личной жизни супруги, либо интерес к зеленому пиджаку обусловлен чем-то другим. Одно точно. Тверь — это связующее звено, а при желании генеральный с легкостью докопается до истины. До конца рабочего дня стараюсь не выходить из кабинета Виты Андреевны, полностью погружаюсь в новые задания, и даже на выходе из офиса Алилов больше не попадается мне на пути. Но я буду приходить сюда еще три дня, а значит, у босса есть миллион возможностей прижать меня и добиться правды. Не в моих интересах становиться камнем преткновения в отношениях супружеской пары, поэтому стоит держаться подальше, соблюдая максимальную дистанцию. Выхожу из лифта на своем этаже, облегченно выдыхая. Тишина. И за дверью соседней квартиры отсутствуют звуки. Но как только радость становится максимальной, из квартиры Игната появляется привлекательная блондинка и пройдя мимо меня, спокойно входит в лифт. Да, оказывается, мой новый знакомый не теряет времени меняя женщин, такой же как Орехов. Первое во всех смыслах положительное впечатление об Игнате размазано носком моих ботинок и выброшено в урну. Неужели моя вера в людей стёрта до основания, и теперь во всём будет видится обман и подвох? Смогу ли я верить? Не сейчас, а вообще в обозримом будущем. Как только вхожу в квартиру, набираю сестру, чтобы узнать, как домашние провели день. «Привет московским жителям!» Янка весело смеется. Слышу на заднем плане голоса мальчишек, которые снова вступили в спор. Все по-прежнему. О да, три дня тишины сменились боями за синего робота, который понадобился обоим. А еще дети, будто сговорившись, требуют собаку. Собаку, Нин! Куда нам еще собака? Как выгуливать? Да и животному гулять нужно. Вчера нудили весь вечер, предлагая мне различные варианты. Мишка нашел в интернете Энтли Бухер какой-то там хунт и тыкал мне в лицо красивыми фото собаки. Еле отбилась. Стонет Янка. Я понимаю, когда наши мальчики что-то вбили себе в голову, проблематично выбить это обратно. У меня есть решение. Подожди. Открываю мессенджер и отправляю фото ёжика. Открой фото. Сестра затихает, вероятно, рассматривая предложенного питомца. Хм, красивый. Ну, если это слово применимо к ежам, то да. Какой нафиг ёж? на мужик, говорю, на заднем плане красивый. Кто такой, колись. Игривые нотки в голосе сестры оповещают о приближающемся допросе с пристрастием, от которого мне не отвертеться. Открываю снимок, который только что отправила, и только сейчас замечаю, что Игнат попал в кадр. «Мой сосед. У тебя там соседи есть?» «Так-так-так. Прямо как в каком-нибудь сериале. Она заселяется в квартиру, а по соседству живет одинокий, холостой мужчина-красавец, который влюбляется в героиню с первого взгляда и понимает, что ждал ее всю жизнь». Томный вздох вызывает мой истеричный смешок. «Ну ты и фантазерка, Янка!» «Одинокий? Нет. Холостой? Тоже нет. Красавчик? Возможно. Хотя не совсем в моем вкусе. Да-да, я помню твоего блондина Орехова с отсутствием растительности на теле и бородкой в виде проплешин. Я, конечно, не люблю обильную волосатость, на Ёрочка твой — эталон гладкости. Фу!» А мне нравилось, пожимая плечами. Раньше. «Так стоп, соседу!» «Жена, дочь. Правда, не поняла, где они и почему он один». Но, возможно, просто уехали по разным причинам. «Так выясни!» — фыркает. «Возможно, в разводе. Если развелись, значит, Игнат был не очень хорошим мужем. Нина, как ребенок, ей-богу! Люди вообще-то не только по причине измен разводятся. Существует множество других обстоятельств, которые приводят к разрыву отношений. И не всегда, кстати, разбегаются врагами. Адекватные всегда способны сохранить человеческие отношения и разговаривать, не срываясь на лай, как твой Орехов. И не нужно всех мужчин приравнивать к одному козлу, который нагадил тебе в душу. Отчасти Янка права. Тот факт, что я стала обманутой женщиной, еще не означает автоматическую вину мужского населения планеты. Нужно учиться хоть немного доверять людям, иначе моя мнительность обернется против меня. Я стараюсь, но пока выходит плохо. Оправдываю себя в глазах сестры. «Лучше старайся!» — убеждает сестра. «Рассказывай все про Игната!» В подробностях обрисовываю ситуацию, произошедшую вчера в соседней квартире, вызывая возмущение и смех сестры одновременно. Негодует по поводу недальновидности Игната и гогочит, когда я рассказываю про Жужика. «Вот я и подумала, может, ежа завести? Маленький, громких звуков не издает, вполне миролюбив» какого-то специфического ухода не требует, ест сушеных жуков. И вообще он очень интересный. Но уход за ним требуется. Это заставит мальчишек стать немного ответственными. Что ж, сестра еще сомневается, но уверена, лучше еж, чем большая собака в городской квартире. Подумаем, а как вернешься, решим. А я пока мальчишек настрою на ежика, фото покажу и видео найду в интернете. Этот вопрос оставим на потом. Как на работе получается, «Получается. Только, знаешь, видела в офисе любовника Полины, того самого, с которым застала ее в кабинете. Что он здесь делает, неясно Но Алилов, кажется, что-то заподозрил, потому что расспрашивал, знаком ли мне этот человек. «А ты?» «Сказала нет. Мне проблемы не нужны, Ян. Не хочу вылететь с работы по причине своего длинного языка. Пусть сами разбираются». «Ну и правильно», — поддерживает сестра, разделяя мое мнение. «Становиться вестником плохих новостей – последнее дело. Они, может, потом помирятся, а ты так и будешь ассоциироваться с человеком, по вине которого семейный корабль дал трещину». «Спасибо, Ян. Я уже решила, что поступаю неправильно». «Неправильно. И, наверное, обманутый должен знать правду. Но пусть твоему боссу скажет кто-то другой. Все-таки твой непосредственный начальник – Полина, и ты с легкостью можешь вылететь с работы после своей исповеди». Неоднократно думала об этом, А слова сестры лишь подтверждают мои опасения. Сейчас мне особенно нужна работа, чтобы иметь возможность содержать себя и сына, не обращаясь к Орехову. Чаша весов, на которой возвышаются потребности собственного ребенка, куда важнее, чем разборки в семье Алиловых. И где гарантия, что все закончится увольнением? Только мести мне не хватало. Собираюсь сказать что-то еще, но звонок в дверь переключает мое внимание. Мелкая дрожь проносится по телу, когда понимаю, что только один человек может зайти ко мне в гости. Я пока не решила, как отношусь к Игнату, а выходящая из его квартиры дама не прибавила мужчине плюсов. Поэтому продолжаю разговор, делая вид, что не слышу. — И правильно, лучше тихо в сторонке прикидываться бревном, — смеется Яна, а затем замолкает. — Не, мне кажется, или в дверь звонят. — А, да, наверное. — Это хозяин ежа? «Возможно...» — отвечаю несмело, неуверенная в своих догадках. «Так, трубку клади, иди открывай и выясняй, женат ли он!» «Янка! Быстро и не спорь!» — скидывает звонок, а я плетусь к двери, чтобы проверить нашей с сестрой предположение.